Глава 3. Чёрт, я вскочил с кресла, открыл карту и помчался в направлении стрелки, указывающей на местоположение моих питомцев. Как далеко они удалились, я не знал. С картой вообще творились какие-то непонятные вещи. Она у меня была и даже масштабировалась, но как-то криво и косо. Складывалось такое ощущение, что функционал был обрезан процентов на 90. Пробежав скво километров, увидел впереди росчерк пламени и суд двойной скорости устремился вперёд. Тревожно мигнул и окрасилась серым цветом иконка Баста, и тут же раздался тонкий, на грани ультразвука визг Мары. Да что у них там творится-то? Деревья внезапно закончились, и я выскочил на заболоченную поляну, по центру которой кружилась в попытках добраться до моих питомцев неведомая тварь. Чешуйчатая земноводная, окрашенная под стать болоту в темно-зеленые тона, вертела головой на гибкой и длинной шее в попытках поймать летающую зигзагами мару. А огненная дива, отбежав на десяток метров назад, вскинула руки над собой и явно кастовала какое-то заклинание — Прыжок вверх и активация сферы Хроноса одновременно с ней аномалию кастовать не стал. Мне вполне должно было хватить 6 секунд остановленного времени, чтобы оценить опасность. То КГ. 154 уровень. Количество хитпоинтов 2 590 000 единиц. Физический урон без применения специальных возможностей – 120 тысяч единиц. Магический урон неизвестен. Броня физическая – 12 тысяч единиц. Защита от магического урона неизвестна. Физические и магические специальные возможности неизвестны. Сильна зверюга. трёхметровая шея с шипастой головой, шестиметровое тело и очень быстрый, прямо до неприличия, девятиметровый хвост, которым тварь очень мастерски управлялась. Секундная задержка на выбор адекватного и хэдшотного ответа. Кинетический пресс вместе с одновременной активацией магического усиления полей в половину мощности. Каст, как и ранее, Узкий серый цвет магии альджади, виденный мной через автоматически наброшенного на глаза зрения дампера, вышел за пределы сферы безвремени и завис, ожидая своего часа. С тихим пшиком развеялась сфера, а тварь, почти дотянувшаяся до моры, мгновенно рухнула в полужидкую грязь и погрузилась в неё сантиметров на 40. Всё, отбегала своё ящерка. И в эту же самую секунду вода под недогодилой вскипела и практически моментально испарилась, а вместо неё из глубин земли поднялось небольшое озеро лавы. Кожа на уже убитом мобе потрескалась, и по поляне, подгоняемый ветерком, стал разноситься запах сгоревшего барбекю. "Отменяй каст", бросил команду Диви, осматривая окрестности. О том, что бой закончен и поблизости нет никого из желающих попробовать мое мясо на вкус, я знал, соответствующая системка пришла, но береженного боги берегут. В окрестностях было тихо, но вот стоит ли доверять своим органам чувств? Я и сам могу прятаться, так что не найдешь. А как, кстати, мой отряд нарвался на такую проблему, как высокоуровневый ящер? «Менвра», — обратился я к подошедшей фурии. «Каким образом вы нарвались? Мара же сканет все вокруг!» «У них разница в уровнях больше сотни. Да и то, как г, все же мимикрищики. Так что ничего необычного в этом нет». Буднично отозвалась девушка, то и дело скашивая глаза на валяющуюся тушку. «Какой выход? Только поднимать соответствующие статы море?» «Не только». «Еще можно навык подтянуть, но тут повышение уровня надо дождаться, а это дело долгое». «А не совершили ли мы ошибку при создании билда моему Бихалдеру?» «Сканирующий навык ведь только на второй ступени у нее?» «Понятно, что он работает на все 200% из-за повышающих менталистику коэффициентов, что мы щедрой рукой отсыпали, но все же». «И парализовать эту тварь она тоже не могла из-за этих же проблем», Продолжил я разбор полетов. «Именно так!» От нетерпения Менвра притоптывала на месте. «Ты чего мнешься, как не знаю кто?» «Командир, давай потом обсудим, а?» Заискивающий посмотрела на меня собеседница. «Тушка пропадет через восемь минут ведь!» «И...» «Лутнуть успею!» Никак не мог я въехать в суть проблемы. «Мясо! Артур, мясо! Я жрать хочу! Как рой и нога! После вылупления!» А, конечно, давай потом поговорим. Только и осталось мне сказать. Хлопок и дива пропала, чтобы вновь появиться возле задней лапы ящерки, где уже крутилась мара, вгрызаясь в зеленоватую плоть. Посмотрев на это всё, действо открыл свою шкалу сытости. А ведь и мне надо закинуть в топку пару-тройку килограмм мяса. Про такое забывать не следует. Голод дебафами в миг обложит. подошёл к телу и прикоснулся к нему, выбрав режим сбора трофеев. 34 золотые монеты и всё. Не густо что-то. Опыта, правда, дали неплохо, почти 2,5 млн. По сути, халява. Иди, потихоньку и разбирай не особо высокоуровневых чудищ на запчасти. с моими статами, умениями и навыками, глядишь, и уже через полгодика отдам кредит полностью. А там пройдёт ещё годик, и уже квартира появится своя, и машина, и маленькая яхточка в Карибском море. Командир, ты есть будешь или мне на себя только готовить? Оторвалась от разделки туши менвра. А у тебя и инвентарь есть? Забыл я что-то спросить. «Есть. Стандартный, на 20 ячеек. Грузоподъемность 28 тонн. Только он пустой, как мой желудок». «Не страшно. Заполним и желудок, и инвентарь. Да и тебя саму приоденем. Ты ведь любую броню одеть сумеешь?» «Практически любую. Церковные только не подойдут. Я, как-никак, инфернальное существо. Так что по еде». «Есть буду. Помогать нет. Могу кастрюльки и сковородки изобразить. Надо?» «Надо. А специи есть?» На ее вопрос я только развел руками, мол, откуда? «Жаль, что специй нет». «Ну ничего», – пожала плечами Дива. «Лес есть, а в нем все, что угодно найти можно». Одной ногой меднокожая Дива не ограничилась. Вспоров брюхом оба, она закопалась вглубь, выискивая там ценнейшие ингредиенты и деликатесы. Повозившись там с пяток минут, она вынурнула, вся измазанная во внутренностях твари, и принялась снимать зеленоватую шкуру. Ещё 5 минут работы, и мы с вырезками порного мяса отправились на прежнее место, решив, что на сегодня самостоятельного плавания моей команде питомцев хватит, даже если кто и заявится к нам. То милости просим. Я найду, чем адекватно ответить на агрессию. По пути Менвра вспыхнула факелом, сжигая на себе всё лишнее и принялась за сбор гербария. Наклонялась, подбирает травки и вырезает нужные корешки. За путь до выжженной поляны она подняла травника до третьего уровня, а пока потрашило то КГ, ещё открыло и профессию свежевателя. А мне вот такую не дали почему-то, хотя я тушек много в шахте разделывал. Расположившись на поляне, все занялись своими делами. Дива кошеварить. Я снова закопался в интерфейс Амару, отправили прокачивать сканирование путём бесконечного применения по откату. хоть какое-то прикрытие и раннее оповещение о неожиданных гостях будет. На чём я остановился? Увеличение любого навыка и заклинания на один уровень. Но тут двух мне не быть не может. Я и дальше продолжу путь повелителя времени. Сложно недооценить превосходство, что даёт локальная остановка времени. И ведь имея на руках всего лишь один предмет из этой зломы, с его прибавкой к любому темпоральному воздействию в 2 секунды, я увеличиваю действие любого заклинания или навыка как минимум на 10%. И ведь это всё на моём 30-м уровне. Будь я хотя бы на 50-м, прибавка составила бы 5,5 секунд. Так что выбор тут очевиден. Увеличение вне категорийного навыка «Сфера Хроноса». «Сфера Хроноса» — третий ранг. Вы создаете область в виде подвижной сферы радиусом в полтора метра, где на 6 секунд локально останавливается время. Во время действия «Сферы Хроноса» по вам невозможно нанести любой урон. Возможно использование один раз в 25 минут. «Аномалия» — пятый уровень. Дальнейшее увеличение заклинания невозможно. Достигнута конечная точка совершенствования. Управляя силой гравитации, вы создаёте подвижную область, где естественный ход пространства-времени останавливается. Остановка времени: 12 секунд. Затраты на использование: 5000 единиц маны. Время каста: 1 секунда. Использование: 1 раз в 3 часа. Суммарно я теперь мог останавливать время на 22 секунды. Но больше всего меня радовали не эти цифры, а кардинальные изменения в самих инструментах по воздействию на время. Я теперь не статичен при применении заклинаний и навыков, как было раньше, а подвижен, и это совершенно меняет расклады будущих боев. Но опять-таки, все это мне придется проверять в сражении с противником. «Я все же не удержался и кастанул сферу прямо сейчас. Очень уж хотелось попробовать». Эффект подбрасывания вверх на 1,5 метра пропал. Меня приподняло над землёй, но сантиметров на 10 от силы. Шагнул вперёд, еле заметная хмар сферы качнулась вместе со мной. Прыгнул в сторону по направлению к ближайшей сосне. Сфера послушно повторила мои действия. Следующим экспериментом стало взаимодействие двух потоков времён. Взял в руки меч и попробовал вытолкнуть его кончик из сферы. Руку ощутимо мотнуло, но удержать Иерихон в руках я смог. Вытащил его ещё немного наружу и чиркнул по стволу ближайшего дерева. На этом моменте мои 8 секунд в состоянии безвремени истекли. Пострадавшее дерево, скрипнув, надломилось и рухнуло. Вот такие пирожки с ракшасами получаются. Сколько ударов мечом я смогу нанести за 22 секунды под ускорением в 500 процентов? 40? 50? В кого я превратился? Не может быть у 30-го уровня таких имбалансных умений. А они есть. Значит, что? Значит, используем их на всю катушку, выбивая себе место под солнцем. Желательно с бассейном, услужливым официантом и дорогим отелем за спиной, принадлежавшим мне. Держи. Протянуло мне кусок запеченного мяса Дива. Приняв лопух, на котором лежало мясо, впился в него зубами. Ого! От еды появился баф. Плюс две единицы к ловкости сроком на два часа. Повара на сколько подняла? Поинтересовался у Менвры. «До третьего. А когда все мясо приготовлю, думаю, до пятерки дотяну». «Давай-давай, одобряю». Так, что ты говорила об альтернативном пути прокачки навыка сканирования Марии? Есть вариант прикупить ей колечки специальные на отростки. Для питомцев есть специальная амуниция, если ты не в курсе. Ещё можно дать ей эликсиры на поднятие характеристик. Ей подойдут наши эликсиры, конечно, только никто так не делает. Смысл тратить такие деньги на питомца? Пока разумный крутится на уровне где-то 40-50, смысл в питомцах есть, а потом их прокачка сильно бьёт по личному росту хозяина, и, естественно, их уровни застывают на месте. А таблетки ей подойдут практически любые. Тут всё как и у вас. Пришлых или коренных жителей мира, если нет конфронтации стихий и основ, то всё будет в порядке. Тогда вот тебе новое задание Менвра. Держи рецепт Я передал ей список с ингредиентами на таблетку, добавляющую к восприятию 10 единиц. Поищи тут недалеко нужные травы, может, найдёшь что. Ты знаешь? Люб девушке нахмурился. Я знаю рецепт, посильнее. А чего раньше молчала? А раньше я этого и не помнила. Сложно собрать мозги в кучу после пребывания в теле саламандры. Дива отправилась на поиски нужных корешков, а я опять вернулся к своему прерванному занятию. На очереди были плюшки за ранг «Знаток» в иерархии магии стихии огня и воздуха. Немного поразмыслив, из самой ветки мага огня улучшать ничего не стал. Смысла в этом не было никакого. Для мелкоуровневых противников подойдет то, что есть, а на крупную дичь я охочусь, используя силу «Аль-Джади». Но возможность стать еще сильнее зудела в голове, и с этим надо было что-то делать. Где можно взять заклинания из смежных веток? Как где? В списке заклинаний нового питомца, конечно. Открыл информацию о заклинаниях Менвры и углубился в их изучение. Много чего интересного и вкусного, но самое главное было не в заклинаниях Урона или Стана, а в заклинании Портала. Поскольку его максимальная длина была равна количеству твоего интеллекта, помноженного на уровень самого заклинания. Вкусно, очень вкусно. Если сравнивать с тем же самым тёмным скачком, то новое заклинание крыло его как бок черепаху. Осталось только его заполучить. Ну, думаю, за этим дело не станет. Не стал отвлекать манвру, передвигающуюся под деревьями в позе трудолюбивого китайца на плантации хриса, а перешёл к следующему пункту. С заклинанием магии воздуха проблем не было, и напрягать мою, многострадальную, сильно не пришлось. Оба улучшения ушли в Гнев Небес. Гнев Небес Рхорин. Четвертый уровень. Родовое заклинание главенствующего клана расы Ракшус. Вариативность 5. Прогресс заклинания. Одна из 10 миллиардов единиц нанесенного урона. Затраты на использование при текущем уровне 5000 единиц маны. Время каста 2 секунды. Урон 15 тысяч единиц. Магия воздуха. Игнорирование защиты от магии воздуха 5000 единиц. Выжигание маны у противника в размере 1000 единиц. Использование 1 раз в 30 секунд. Расстояние до цели не более 600 метров. Скорость 6000 метров в секунду. Внимание! Заклинание может принести вред союзникам. Вдоволь полюбовавшись на получившееся заклинание, тихонько офигев от цифр урона на максималках, вывел его на панель быстрого использования: использовать и ещё раз использовать. А когда будут свободные денежки в галах и подходящая магическая лаборатория, то незамедлительно следует заняться исследованием вариативности данного заклинания. Внимание, количество очков триумфа достигло отметки 8510 единиц. Получено достижение: На пути к славе третий ранг. Бонусы: плюс 10% к значению выбранной характеристики, плюс 10% к параметру Жизнь-Мана. Выберите награду: уменьшение времени отката заклинаний и навыков на 10%, увеличение шанса критического урона на 50%, увеличение коэффициента критического урона на 0,2 единицы. Тут всё просто. Берём уменьшение времени отката, и это не обсуждается. Остальные плюшки худо-бедно сами растут, а уменьшение кулдауна я вижу впервые. Характеристику выбрал интеллект, чем вызвал приход ещё одной системки с достижением и напоследок увеличил количество маны. Мак е в конце концов или кто Дальше шли увеличения достижения «Ловкач». За девятнадцатый уровень были обычные прибавки без бонусов, а вот за двадцатый бонус дали. Поздравляем! Получены достижения «Ловкач», двадцатый уровень. Награда плюс двести пятьдесят единиц урона в дальнем бою. Плюс сто процентов критическому урону в ближнем бою холодным оружием. Увеличен коэффициент влияния ловкости на уменьшение каста заклинания на пятьдесят процентов. Получен навык. Скорость 16. Навык скорость 16. При активации скорость боя возрастает на 160%. Время действия 40 секунд. Кулдаун 15 минут. Отлично, просто отлично. Тот же гнев небес теперь можно было кастовать раз в 20 секунд, а не 30. Осталось просмотреть достижения за лавиннообразное увеличение интеллекта, и на этом можно будет заканчивать разбор плюшек. В общем, за шесть новых достижений интеллект, магическая защита выросла на 750 единиц. К мане прибавилось 6900 единиц, к урону магии 750 единиц и к регенерации маны 75 единиц. С серьёзными плюшками меня опять побрили, дали только 10 свободных единиц характеристик и неведомую хрень на питонце. Фиолетовый камешек с зубодробительным названием, который оказался необычным кормом, увеличивающим выбранную характеристику питомца на 10%. Фиолетовую печеньюшку скормил Мария, а свободные очки снова бросил в интеллект. Но не всё, хватило и девяти. Последнее очко вложил в силу воли. Прилетело ещё два новых достижения от повысившегося интеллекта. Поздравляем, получено достижение. интеллектуал 19 уровень награда плюс 160 единиц к магической защите общее плюс 1500 единиц к параметру мана плюс 160 единиц к урону магией плюс 16 единиц к регенерации маны поздравляем получено достижение Интеллект 20 уровень. Награда: плюс 170 единиц к магической защите, общее, плюс 1600 единиц к параметру мана, плюс 170 единиц к урону магии, плюс 17 единиц к регенерации маны. Получен навык Каллиграфии. Награда на выбор: свиток призыва с водного отряда третьего уровня, рандомный артефакт, кристалл накопитель маны объёмом 1 000 000 единиц. Повышение навыка Понимание сути. Текущий ранг навыка 30. Повышена вторичная характеристика Восприятие. Текущее значение 35. Время шло, а я так и не мог начать осуществлять свои планы. Вот и сейчас надо снова лезть в Вики и разбираться, что за новые плюшки привалили на этот раз. Решился вместить приятное с полезным, вызвал Менвру и сообщил, что покину их часа на полтора. Вышел в реальность и уже в столовой, наворачивая тарелку борща, принялся за разбор привалившегося счастья. Сначала разобрал, что есть каллиграфия в мире сфер, и зачем конкретно мне она может понадобиться. Зачарование, рунная магия, создание свитков и прочее магическое колдунство. Надо мне такое. Лишним уж точно не будет. Теперь по бонусу, который необходимо выбрать. Для начала поймём, что это за зверь такой свиток призыва сводного отряда. Так, пятый, тот, который у меня уже есть, даёт возможность призвать отряд в 1000 уровней с сроком на сутки, без возможности респауна. Не понял. А какое количество? Ага, вот нашёл. Минимальное количество призванных воинов 3. А 1000 уровней это не сами уровни, как можно было подумать, а некий аналог Пойнтов, которые можно было потратить на формирование уровня билда призванных существ. Короче, если очень грубо и приближенно, то активирую я свой свиток, то мог получить троицу 333 уровневых воинов, простых как лом и ничего более, а мог бы и пятерку сотых боевых магов, которые предыдущую троицу разберут на раз-два». К свитку прикручена целая программа, просчитывающая нужные варианты и как они влияют на конечное количество потраченных уровней. А вот третий уровень свитка давал возможность призыва отряда с количеством уровней равным пяти тысячам. Тоже без респауна. И тоже на сутки. Надо мне такое? Бесплатно — да. А вот на выбор. Рандомный артефакт был заманчивой целью, но рандом, он такой рандом... Выпадет свистулька, вызывающая простой дождь, или агрегат, убирающий неприятные запахи, и что тогда? Можно найти применение и им, никто не спорит, но профит мне нужен сразу, а не через время, которое может не наступить. Накопитель под миллион единиц маны у меня есть на десять, но он не мой, и отдавать его придется, как ни крути. А остаться без подпитки так не хочется, что даже зубы сводит. Так что выбор очевиден. удал команду через комплинг, и мне в инвентарь упал голубоватый кристалл-накопитель. Сыто откинулся на неудобном стуле и оглядел стены столовой. Казарма. Что с неё взять? Мутные зеленовато-синие оттенки на стенах и побелка на потолке такая же, как и была тут лет, наверное, 50 назад. Нанотехнологии пришли в нашу жизнь, но не во всю и не до конца. «Я тебе говорю, мы поляжем все без доктора», — донесся до меня возглас молодого паренька через два стола от меня. «Не доктор, а хило. Переходи на понятный язык», — наставительно покачал головой сидевший рядом еще один срочник. «И я-то в курсе. Только вот мамлей уперся рогом. Ему в неочередную звезду обещали, если он двадцать пятым за месяц станет. Вот он и рвет жилы, и себе, и нам». «Только баран он, медноголовый, если понять не может, что на голой атаке и броне боссов выносить не получится». «Двадцать пятый? За месяц? Да. Дал же бог командира!» В голосе паренька сквозило разочарование. Прислушиваться к разговору я не стал, взял поднос и отнес грязную посуду по назначению. Вот и случилось то, что я предполагал. В мир сферы начали приходить все заинтересованные стороны – Армия уже подключилась. Скоро пойдут олигархи всех мастей, люди, собранные по интересам, реконструкторы и прочий люд, и улицы планеты окончательно опустеют. Вернувшись в Игром, принял доклад от Дивы, что на границе всё спокойно, и набафленный всеми счетами подошёл к входу в Ухоронку и Хора. Пора узнать, что она скрывает. Ну что, Ларджикс с сокровищами, пора тебе показать своё нутро. Сезан, откройся. С этими словами я подошёл к двери и попробовал потянуть её на себя. Дверь не поддалась, может, петли давно никто не смазывал, может, засов с той стороны имелся, не знаю. В данный момент меня это меньше всего волновало, потому как я уже отпрыгивал назад, активируя сферу Хроноса. Когда я только прикоснулся к металлу двери, внутри меня взвылась сигнальная система, настроенная интуицией в преноидальном режиме. Что конкретно ее запустило, не знаю, да и не важно это. Сначала уходим с вектора возможной атаки и лишь потом анализируем. На том месте, где я только что стоял, блистал тусклым, мертвенным светом изогнутый серповидный клинок, от которого шло серое марево, опадавшее на землю и туманом расползавшееся по ней. Клинок находился в руках закованных в латную темно-серую броню. Больше ничего о противнике я сказать не мог, поскольку тот только начал движение из-за двери, и видимой оставалась только лишь часть руки, и сама дверь, как преграда, не причиняла ему каких-либо неудобств. Нематериальный он, что ли, немного отарапев от резкости противника и его способностей, подшагнул к торчащей из-за монолита двери кисти и рубанул иерихоном по сжимающей клино кисти. Бам! Пластина брони погнулась немного, и я оторопел и смотрел на цифры прошедшего по противнику урона. 312 тысяч! Куда делся мой урон в 2 миллиона? Понимая, что противник мне явно не по зубам, я спешно отступил назад и яростно пролистывал список заклинаний в поисках убер-плюшки, что спасет мне жизнь. Действие сферы закончилось, и буквально через секунду у входа в ухоронку появился противник. Да не один. Двухметровое нечто... Заключенная в непроглядный балахон с одетой поверх него латной броней и с двумя серповидными клинками смотрела на меня из-под капюшона ровно одно биение сердца, а затем напала. Существо передвигалось быстро, просто невероятно быстро, и для этого ему не надо было передвигать ногами, поскольку их оно не имело. Балахон, торчащий из-под бронированной юбки, свободно парил над землей. Организм сработал практически на инстинктах. Темный скачок, строго назад, пресс на максималках, пытаясь обхватить всех противников и активация аномалии. Мир застыл на недолгие 14 секунд, а я все не мог прийти в себя от потрясения. В 20 сантиметрах от моей шеи дрожал от высвобождающейся мощи клинок странной твари, что играючи ушла от пресса, даже не заметив его, и оказалась пусть и на короткой дистанции, но быстрее микропортала. Позади балахона монстра, растянувшись во всю ширь, развивались серые дымчатые демонические крылья. Вот именно они и стали предметом моей атаки. Врубив ускорение, я обогнул по неширокой дуге противника и мельком глянул на оставшихся позади тварей. Эти явно были рангом пониже, потому как действия пресса на них хватило, пусть и не умертвив, но жёстко переломав. И вот эти уже идентифицировались в моём интерфейсе. Тень Жнеца Душ. 200-й уровень. Вся тройка подпевал главного лежала на земле и, как мне показалось, восстанавливалась, путём впитывания в себя расплескавшегося из них тумана, в котором можно было разглядеть сотни очертаний кричащих человеческих голов. Мрак. Разглядывать полную информацию, узнавать сильные и слабые стороны твари было некогда. У меня оставалось всего 8 секунд вне времени, за которые надо было решить проблему главного жнеца. Взмах, и Иерихон врубился в сочленение левого крыла, там, где оно крепилось к броне. Звонко громыхнуло, и туман начал рассеиваться. Ещё один взмах, и правое крыло тоже начало рассыпаться. Вот и нашлась твоя хилесова пята. Жнец. На этом мои победы над броней Жнеца и ограничились. Я со скоростью швейной машинки долбил его броню, сзади нанося крохи урона, но сломать или как-то проникнуть под броню не смог. Действие заклинания развеялось, и я даже не смог разглядеть прилетевший по мне удар клинка Жнеца. Бам! В голове зашумело, а тело, оторвавшись от земли, понеслось навстречу деревьям. Бам! Бам! И я кулёмом полетел на землю после встречи с деревом. Все мои хвалёные щиты сдуло, как по мановению волшебной палочки, и даже наброшенный щит бойца не смог меня защитить. Разница в уровнях просто нивелировала более чем стопроцентную защиту от физических атак. Следуя логике боя и понимая, что вот именно это несущееся ко мне серое пятно и есть Жнец, активировал обилку меча Удара истинного хаоса. Серое пятно сдуло, и я смог подняться, пытаясь разогнать машкору перед глазами. Еле успел активировать таран, который снова откинул назад рвущегося ко мне жнеца. Очень хотелось погрузить его в бездну, но было понимание, что делать этого нельзя. Данное существо очень близко к идее духу, можно сказать, эмиссар на этой планете, и встреча с прародителем ничем плохим для него не закончится, а может стать так, что и все повреждения залечит. Это сейчас Жнец более-менее медленно двигается в соотношении со своей прошлой скоростью. А если Бездна вернёт ему крылья, что тогда делать? Хотя по большому счёту я и сейчас что делать не знал. Вернее, я знал, но доставать кроплёную колоду с прикормленными джокерами не хотелось. Не факт, что выгорит, но похоже, другого шанса у меня победить в этой схватке просто нет. В глазах прояснилось, но настроением мне это не прибавило. пятый, все мертвы. Хоть и успели унести с собой одного двухсотого жнеца. А вот оставшаяся парочка уже собралась и вполне боеспособна, пусть и с половиной хитов, но боеспособна. Повторившую свою атаку главного жнеца, встречаю навыком Зеркало излома. Удар, который должен был снести мне голову с плеч, пропадает бесследно. Для меня бесследно. Балахон младшего собирателя душ рассыпаются пылью, а парящий возле меня бронированный балахон главного жнеца скручивается в жгут и падает к моим ногам, чтобы через секунду снова подняться на ноги. Серьёзную обилку он, видать, использовал, то ли надоело со мной возиться, то ли ещё что, но она его не добила, лишь миньон развеял и до да и только, да и не рассчитывал я на это. Слишком уж крепок он своей полуматериальной сущностью, Жнец атаковал прямо и без затей, но не успел всего на долю мгновения. Навык «Фелч» исправно заморозил его на 3 секунды, которые я использовал на все 146%. Содержимое склянки с кровью мага школы электро кониса отправилось в рот. Мгновение в минус от встряски организма и активация «Гнева небес» на весь объем маны — После того, как я слил всю ману на пресс, мне пришлось подключать силу первых и выкачивать из накопителя, установленного в перчатке, энергию со скоростью намного превышающую мой родной энергопоток. Естественно, меняя скорость наполнения моего внутреннего резервуара на прочность кристалла. Как я это потом объяснять буду Талавису, мне было неведомо. Только вот это всё будет потом, а энергия мне была нужна сейчас. Мой внутренний резервуар был наполнен, и ничего не помешало исполнить столь интересный, но однозначно самоубийственный трюк. Не способно тело обычного разумного к пропуску через себя таких объемов сил. Тело вспыхнуло в бело-синем свете, и я сам превратился в молнию, которая ударила в тень жнеца душ 250 уровня. В краткий миг озарения, после принятия крови мага, мне стали известны все тонкости боя с тенями жнецов, Только уже было поздно. Вспышка света, и мир померк, а я отправился на перерождение. «Вы погибли. Использован навык «Договор со смертью». Воскрешение через три, два, один». С тихим хлопком я материализовался в пятнадцати метрах над местом нашей схватки. И начал падать в серое озерцо, которое возникло, казалось бы, из ниоткуда. В маленькое серое озерцо разлитых душ, что осталось от тени жнеца, взвыла корабельная сирена интуиция, повещая о том, что падать просто так в серую рябь опасно для жизни. В полуметре от подрагивающей глади костью откатившейся из-за смерти заклинания аномалии и без вреда приземляюсь в хмарь потустороннего. Как он выжил? Первая мысль, пришедшая в голову, потянула за собой следующую: Открыл логи, чтобы посмотреть цифру урона. Почти 85 миллионов единиц урона магии воздуха. Как он, морковка жеваная, выжил? Мозг в режиме на скипидаренной пятой точке стал генерировать решение проблемы. Второго такого удара мне уже не совершить в смысле можно, но на этот раз я и сам погибну. Да и не факт, что успею за такой короткий срок снова наполнить свои внутренние резервуары манной. Необходимо что-то, что решит проблему прямо сейчас. Чисто на автомате воткнул меч в ближайшее серое уплотнение, и оно рассыпалось пылью. Все так просто? Гад, подыхает уже? Еще пять быстрых ударов по ближайшим, показавшимся подозрительным утолщениям, и видимое площадь озера уменьшилось на треть. Оскалившись, собрался и дальше шинковать разорванную псевдоплоть жнеца, но вдруг остановился от новой мысли очень своевременно посетивший мозг, А что, если у него сейчас меньше 10% жизни? Можно ведь хвала Конкордии с ее благословением, откатившим все кулдауны, и впитать этого живчика? С такого красавца ведь можно не слабые плюшки отхватить? Мозг все еще обдумывал эту мысль, а левая рука сама опустилась в сероватую жижу. Навык поглощения сущности активизировался, и меня пробило многомиллионной серой молнией». Зарав, чтобы хоть как-то снять пришедшую боль, я кулёном покатился по сыпающемуся в пыль душум, когда-то поглощённых жнецом. Тело корёжило в спазмах, лёгкие хотели выбраться наружу, но получалось только выдавливать из себя тёмно-багровые сгустки. Постепенно спазмы сошли на нет, и я смог подняться на ноги. Помотал головой и сплюнул горькую желчь и побрёл в сторону запримеченного недавно ручейка. Добрёл как сам на амбула И как шел, так и упал в него головой. Пролежав в воде с минуту, медленно поднялся. Голова трещала, как пошедший в разнос трансформатор. То и дело меня клинило от простреливающих болей во всем теле. Присел к ближайшему дереву и, собрав немного маны, кастанул все имеющиеся у меня заклинания лечения. Полегчало не сразу. Я минут пятнадцать просто сидел и смотрел на проплывающие в небесах облака. «Не все йогурты одинаково полезны». Выдал я главную квинтэссенцию жизни и поднялся на ноги. «Ну что, Артур Свет Кириллович, круче нас только горы, да?» Отвечать самому себе на провокационный вопрос не стал. «Завяжется полемика, подеремся еще, а нам ведь дела еще делать». «Шизофрения? Или у руля временно псих встал? Да пофиг, вот вообще по барабану, надо только записать». «В склерознике, чтобы я никогда, вот вообще никогда не пытался поглотить что-то темное или некроманское. Ну их в пень такие прибавки. А чего мне, кстати, дали-то?» «Священные мысли о лути и недополученных прибылях как-то прибавили настроение, я заторопился на место упокоения теней жнеца». «Именно что теней, мать тех, так, через коромысла, это, блин, не сами жнецы, а их копии, суррогаты, тени, то есть. Был бы тут настоящий жнец 250-го уровня, он бы меня в блин раскатал, даже не запыхавшись. А был бы я уровня так сотого, так и я бы не особо вспотел, вскрывая эту банку с кильками, с душами. Уровни решают, к гадалке не ходи. Уровни... или слаженная и сбалансированная команда. Нужен супертанк, чтобы держал абсолютно любой урон, и хил с запредельно задраными скиллами лечения. Ну и самому не мешало бы поднять уровни силы и ловкости, чтобы на равных махаться с такими резкими мобами. А ещё лучше всё вместе и сразу. Эх, мечты мечты. Пока медленно брёл к месту почти массового, хотя с чего это? Абсолютно точно массового упокоения. Душ Просмотрел, что там заполучить удалось. Что это не характеристики, я знал абсолютно точно. Соответствующие вкладки не семафорили об изменениях. Внимание! Вами был ассимилирован вне категорийный навык «Жнец душ». Описание. С 50% вероятностью любое существо выше вас на 50 плюс уровней может одарить вас кристаллом души. Открыта ветка развития «Жнец душ». В интерфейс. Добавлена вкладка «Кристалл и душ». Свободных слотов под «Кристалл и душ» – один. Коротко, емко и совершенно непонятно. Все, как я люблю. И лезть разбираться во всем этом. Лениво. Потом. Сначала разберем трофеи. «Такс, опыты я собрал изрядно. За всю эту неживую братью привалило чуть более 13,5 миллионов единиц опыта. Порядочно. Но вот фармить таких мобов у меня нет ни малейшего желания. Вот за матерею наберу жирок уровней так 50, а лучше 60 сверх моего. Вот тогда и устрою сафари по отстрелу погони». 304 золотых, что довольно-таки неплохо, и артефактное кольцо. Жаль только с припиской, только для классов, взаимодействующих с эфиром. Вот и весь лут. Странное что-то в последнее время творится с выпадающими вещами. Нет их, считай, четверо высокоуровневых мобы и только одно кольцо. Не особо радующая тенденция. Немного кривлю душой. Был ещё один момент, только вот как к нему относиться, я не знал. В вами было освобождено из плена 3262 души. Увеличение репутации с последователями Единого на 326 пунктов. Текущая репутация – неприязнь. Моя репутация с последователями Единого изначально после получения расы «дампер» скатилась к границе между «неприязнью» и «враждой». Но вот теперь ситуация начала немного исправляться. Нужна ли мне положительная репутация с ними или нет, тоже было неясно. Поживём, увидим. Посидел с петок минут, восстанавливая бар жизни и маны, после чего встал, целенаправленно направляясь к проклятой двери. Вопрос с этим континентом пора было уже закрывать. Надоел он мне. По самое не болуйся. Импульсом воли попытался вскрыть дверь, но у меня не получилось. Маловато урона оказалось. Над дверью вспыхнула строка с прочностью: 1 млн единиц. Да вы издеваетесь? Злоба вспыхнула в душе демоническим огнём. Заклинание катка сорвалось с пальцев в мгновение ока, и тяжёлый, всё набирающий скорость таран врезался в такую, как оказалось, прочную дверь. Бам! Левую створку перекосило, но и только. Прозрачная сфера давила на дверь с все возрастающей скоростью, и уже через 2 секунды она прогрызла себе вход внутрь. Бам! Звук нового удара раздался уже чуть тише, воздействув сырой силой, создал поток ветра, который отогнал поднявшуюся пыль. Обождав ещё пару секунд и убедившись, что новых крокозябрстям наты тоннеля не лезет, шагнул внутрь. Пройдя через раскуроченные створки массивных дверей, понял, почему звук второго удара был тише. Сразу после дверей начинался спуск вниз по монументальной лестнице из черного камня. А сфера, продавив двери, понеслась дальше, строго горизонтально, ввинтившись в почву. И теперь над моей головой был еще один тоннель с ровными краями. Пожав плечами, начал спуск вниз вниз. Три пролета по двадцать одной ступеньке, и передо мной возвышаются еще одни створки ворот. Эти открылись просто от толчка и даже петли не скрипнули. Небольшая комната с абсолютно пустыми полками и только странный крючковатый посох с черным кристаллом в навершие, воткнут посередине. «И где тут все?» — не знаю, у кого поинтересовался я вслух. Ответа я, естественно, не дождался. Провёл руками по полкам, вдруг просто не вижу чего, а оно есть. Ничего. Пыль и струганные доски. Заглянул в задание, в нём тоже ничего не изменилось. Ни одной подсказки не возникло. Делать нечего, придётся разбираться с посохом. Трогать его не хотелось. Он не идентифицировался, одни лишь знаки вопросов и всё. Но больше ничего путного в голову не приходило. Тихонько потыкал мечом посох. Абонент? Не абонент. Хмыкнул сам на себя, немного поругал за то, что тянул время, и, набравшись смелости, цапнул посох руками. И снова ничего. Знаки вопросов из идентификации так никуда и не пропали. Как его включать и надо ли это делать, по всему выходило, что надо. Единственный способ получить хоть какие-то ответы можно было бросить этот квест, да и отправляться по своим делам. Только вот время разбрасывать камни прошло, пора уже начинать их собирать. Кровью на него капнуть. Первая мысль мозгового штурма заставила покрутить у виска пальцем. Это магический мир, и разбрасываться своей кровью тут не принято. Но ну, а вдруг вылезет оттуда чудо-юдо-демон и получит власть над моей душой? Хотя с другой стороны, Мне все свою кровь так ли наче давали, не особо напрягаясь при этом. Второй мыслью стало попробовать напитать посох маной. Эта мысль мне больше понравилась, и я немедленно приступил к делу. Мана охотно всасывалась в чёрный камень, только вот весь мой запас ухнул в него как в дыру. Пришлось заниматься двойной перекачкой из моих накопителей в себя, а потом уже в эту бездонную бочку. Бочка оказалась не особо вместительной, всего-то 3 миллиона единиц влезла, а потом снова случился затык. Камень был полон и больше маны не принимал. И чего делать дальше, опять было не ясно. Может, пентаграммы рисовать? Может, еще что? Поломав голову еще минут 20, решил все же капнуть крови на посох. предпринял все меры предосторожности, настроил кучу ловушек, окутался всеми видами защиты, даже кровь мага Кониса выпил. Отошёл к началу лестницы, раскрыл поры кожи на руке и брызнул тугой струёй на камень. Бух! Всё пространство комнаты заполнил серый цвет, в котором угадывались мрачные тени, температура упала до нулевых температур, а по голове ударило возросшее до 3000-ных величин напряжение ментального поля. От последнего я просто отмахнулся, не на того напали. Во всей этой кутерьме ярко горел чёрным светом камень на вершине посоха, и с каждой секундой тьма источаемого света становилась всё темнее и темнее. Продолжалось это секунд 5, после чего камень рассыпался в пыль, а возле посоха возник полупрозрачный силуэт седого старика. Свобода! Победоносно вскинув вверх руки, торжественно молвил он негромким голосом. «Чарбис, мой мальчик, ты все сделал как надо!» После всплеска эмоций призрак оглядел помещение, мазнул глазами по пустым полкам и уставился прямо на меня. «Артур, ты чего тут делаешь? И где Чарбис? Где мои люди? Где деревня?» «И тебе привет, и хор. Давно не виделись».